биологи, Нет, психологи. Нет, ну, психологи. Нет, по психологии это как-то ещё куда. -нибудь. А? Биологи. Биологи. Значит, тогда, э, вы меня должны заранее извинить за некоторые вещи, потому что вам бы про нейроны я рассказывать не стала, а ольном должна. Но это будет не сегодня. А сегодня я буду говорить про то, что носит название антропогенез. То есть происхождение человека. Мы же должны знать вообще, кто мы такие. И вот пытаюсь я изложить это. Вот для начала я хочу разочаровать собравшихся тем фактом, что у нас 99% и дальше после запятой ещё низких знаков идут э общие кены Шампанзе. Так что факт э нашего родства с ними э докажем. Приятно или неприятно надеваться на куда такие предки. Они просто похожи или они действительно совпадают? Нет, это они совпадают. Они не похожи, а это те же самые те же самые гены у них, что и у нас. А, вот. Так что родство такое есть, и оно, э, кстати, говоря, вот эта страшная огромная цифра, она вызывает, по крайней мере, у непрофессионала, э, не генетика, как к которым я, естественно, являюсь, точнее, аддитивный генетик. Вот. А она вызывает недоумение вот в каком смысле? Чего же стоит каждая доля этого процента? Потому что всё-таки разница между нами, шампанжем, фантастическая, гигантская. И если эта гигантская разница определяется таким такой микровеличиной, то чего же стоит каждая этой единичка, если она обеспечивает вот такую феерическую разницу? В общем, довольно жутко. Э принято, э говорить об этом пишут, что, э, и, и даже не важно, стоямы на позиции эволюции или нет, я про это скажу честно, сперва мы. Но принт говорит, что вот шла, шла эволюция, а, э, вот развивались, развивались, до развивались до определённой точки, а потом вот появляются люди откуда-то. И вот это в англоязычной литературе, я, кстати, не из пежовства будановских слов употреблять, а просто потому, что многие вещи, а, э, Ну, нужно знать, как называется читать литературу, чтобы понимать, что как. Вот все пишут, что the gap провал. Значит, вот здесь вот этот животный мир и с ним тоже не очень ясно. Ну ладно, как-то. А дальше вот провал, а после этого уже люди. И вот исследование на, на тему того, как это соединить, это э, вот даже термин такой есть to bridge the gap. Мостик перекинуть между животными и нами. И вот этот мостик, к сожалению, очень трудно перекидывается потому что, э, откуда, собственно говоря, у нас может быть информация о том, откуда мы взялись. Ведь, э, тут стоит гораздо больше вопросов, чем может даже на первый взгляд в голову прийти. Тут есть, кстати, два условия ещё, но пока я не сижу над. А мы откуда можем это узнать? Мы можем это узнать из э данных, э по э древним людям. Понятно. По То уже людям, но ещё да, но но по древним будет. А, э, вот первый вопрос, который нам приходит в этой связи, а, собственно говоря, как, вот если бы у нас была такая ситуация, что нам бы сказали: "Вот мы вам покажем такого, вот как вы хотите, вот который уже человек". Но только вы нам скажите, это кто? Кто он должен быть? Вот какого мы должны найти? То есть я никогда ничего не попала, но я много читала про это. Какого мы должны открыть пропродета, чтобы он уже человек, вот говорящий. Нет? Да. Нет. Правильно. Ответ на самом деле абсолютно точный. Мы должны найти такого, у которого язык есть. Причём не этот, у которого понятно нет. Мы ведь чего можем найти? Мы же найти только кости, правильно? Все мягкие ткани за эти несметные года и исчезли. То есть мы находим будут луч... мы это как как человечество. Мы находим в лучшем случае А целиком он лежит. А в кучах, зато в очень многообразном случае, мы находим какие-то части там, пол черепасти там, часть руки, часть гортани, там часть ещё чего, то, то есть какие-то куски. Что же, собственно говоря, следует из этого? А из этой находки? Ну вот на нашли, а дальше что? Главное найти такой, который, э, не просто один из многих на пути эволюции находящихся видов. А вот который именно наш. Теперь ситуация изменилась, потому что улучшилась, потому что генетика очень мощно сделала рывки, и можно генетики включились в это дело. То есть они могут посмотреть, это те гены, которые тащатся, так сказать, или не те гены, которые тащатся. Но генетики с их работами совершенно блестящими, о которых я там частично буду говорить, частично укажу, буду читать и даже дам, чтобы читать, потому что всё равно вы не найдёте то, что я указываю. Вот. А генетики вступают в мощное противоречие со всеми другими. Скажем, археологи говорят: "Наплевать хотели на ваши гены, потому что всё, что вы нам рассказываете, абсолютно не сходится с тем, что мы находим". А что же с обснованием находят? Так вот, вы правильно сказали, что мы должны найти такого, у которого есть язык, потому что человек, и мы об этом будем много говорить, тире это тот, у которого есть язык. Бело язык Это биологическое подпись человека как вида. Человек это тот, у которого есть язык. Вы можете мне справедливо возразить. Но мы, об этом, да, но мы об этом, да, но мы обернутся этот блей. Но мы будем говорить об этом и далее. Вы можете сказать, что э, язык есть у всех. А mm -hmm. или по крайней мере у многих. Но здесь идёт амонимия а э, yeah. слово язык. Языком называется всё что угодно. И, и и в этом даже нет и ошибки особенной. Просто это другое употребление этого слова. Можно говорить язык, хотя я не говорю о языке животных, это отдельный сюжет. Можно говорить о языке цветов, о языке вееров, о языке мушек, да, в XVII веке-то, да, значит, есть. Здесь, может, такая: "Я тебя люблю", а если здесь, может, так пошёл. То есть это всё знаковые системы. Что, семиозис а что плохого? Язык это семиотическая система, как все учили где-то когда-то, это значит, договорная, правильно, конвенциональная, мы договариваемся о том, что этот объект называется очки, не более, чем наш договор, о чем свидетельствует 6 тысяч языков, которые пока еще не загнулись на нашей несчастной планете. 6 тысяч, да, и, и то еще неизвестно, как считать их, потому что, скажем, псковский, считать отдельным языком или не считать? В принципе, можно и засчитать, это зависит же от критерия, который мы применим. Но в эту сторону сейчас не будем уходить, а просто будем иметь в виду, что есть много вариантов, в котором, ну, именно это не фигурирует там в целом ряде культур, но, я не знаю, скажем, дерево, там или рука фигурирует уж надо думать во всех культурах и понятно, каким количеством слов они названы. Значит, это вопрос конвенции, вопрос нашего договора. Мы договариваемся, что объекты будут называться так-то, а не так-то. А в в этом смысле, а язык, повторяю, там цветов или мушек или ещё кого-нибудь, он ничем не хуже а чем такого рода язык. Вот слов есть, это так. А и э или вспомним бессмертного Штирлица на тему, когда профессор идёт и видит, что там цветочки на окошке стоят, вот он плохо выучил язык. Поэтому он забыл, что если синенький цветочек справа, а красненький слева, так тогда входи. А если наоборот, yeah. то тогда, значит, дверь доступа не входи. Я придумывала, я не помню, какие там были цветочки, но это любой код, любой шифр, э, которым э, владеют оба коммуниканта или или целая группа коммуникантов. Он, конечно, язык, но нас это, я так долго добрая это говорю, для того, чтобы было понятно, что человек это язык, это всё-таки совершенно особая способность. Она очень сильно отличается от всех других. Нет живых существ, у которых бы не было коммуникационной системы. Они есть у всех. У кого визуальная, у кого акустическая, у кого химическая. Инфузория туфелька отлично коммуницирует со своими компаньонами, э-э химическим образом. И я вот всё время рассказываю историю, не устаю её рассказывать, а в 70-х годах Лотман, а э, какой Лотман, я думаю, все знают, А вот Лотман устраивал в Тарту конференцию, э, на которой я была, но была идентически молодой дурой, и по этой причине не фиксировала. Надо было фиксировать всё. Потому что там были все звёзды, какие только могут быть, которые потом все разъехались по миру. Я даже не буду перечислять этот список. Часть из них на том свете уже, о которой на этом, так она может считать о нём, потому что кто за океаном, кто где. Ну, сейчас другая жизнь, все общаются. Вот И называлась она «Биология и лингвистика», и, соответственно, там были и биологи, и генетики в том числе, и специалисты по знаковым системам разные, и математики, и, в общем, публика сказочная совершенно. Среди этой публики была дивная старушечка, и имя этой старушечки, к сожалению, теперь уже я даже не знаю, кто восстановит, потому что ей было, ну, по крайней мере, мне тогда казалось, что ей лет 186, там, к примеру, то есть бесконечно древняя, но... И бесконечно же активная и восторженная старушка. И она занималась коммуникацией под вот, конкретно инфузории туфы. <свят> да, и про это, значит, делала доклад. Что она проделала с этими инфузориями? Она в чашку Петри, помните, из школы, да, такой, наверное, штучкой. А она, значит, сажала этих инфузории, садилась на дне меды старушка, как господь, так. И наблюдала, как они там живут. Каким-то одним ей известным магическим способом она вычисляла, что инфузория А и инфузория Б в дальнейшем именуемые Ромеом и Джульеттом, вот, они, значит, какую-то тягу друг друга имеют. Она долго за ними наблюдала, и было уже видно, что страсти достигла значит, последней степени. Абсолютно не знаю, как я это удавала. Во-первых, как она их отличала, я бы хотела. Чем образом я им давала все эти вещи? На этом история не заканчивается, потому что она потом, злобная старушка эта, она их разлучала. Она, значит, их вытаскивала и сажала в разные чашечки Петри, а для того, чтобы жизнь их Было ещё страшнее. Спасибо. Она к ним туда искушений нагоняла в виде других инкузителей только. Чтобы они, значит, воду там в прямом смысле мутили. Вот. И они опять-таки совершенно неведомым способом оказывалось, что они страшно страдают. Начали, каким она она не только вычисляла, какая они, она каким образом узнавала об их страданиях невероятно. Значит, они ужасно страдали, тосковали, и когда их страдания и тоска доходили уже до последней степени накала, тогда старушка, значит, пользуясь совершенно божественной властью, естественно, в этой ситуации, она милостиво соединяла их в другой чашке Петри, а для того, чтобы всё это организовано было по правилам, в этой чашке много было народу этого туфильного. Вот, и они, значит, в этой большой толпе таки опять находили друг друга и and they left happy ever after. Раскучный конец был. Это произвело на меня просто Ну, мы такие впечатления, и Староушко утверждалось, там семиозис и язык и всё там есть. Добавить к этой сказочной истории, к сожалению, я ничего не могу, а рассказана она к тому, что, разумеется, коммуникация у всех есть, иначе бы не могли жить. И даже более того, разговоры про то, что, э, о чём я несколько раз буду говорить впоследствии, не сегодня. Про то, что, э, вот только человек с сосудом к предвидению, Что у него есть вероятность на прогнозирование, что животные не помнят прошлого, не знают э будущего. Вот это, мне кажется, вся художественный свист. Извините за э, выражение, потому что если бы они не помнили будущего, они бы погибли. Потому что если э лапу суёшь в огонь, один раз обжигаешься, то ты в следующий раз помнишь, что лапу в огонь не надо совать, потому что сожжёшь. Если ты как многие наши соотечественники, это лапу всё время суёшь в огонь то в общем, жить больше недолго. Хотя разные есть сюжеты. То есть, конечно, помнят прошлое и, конечно, знают будущее, но знают будущее не в философском смысле, что вот умру, и детки будут горевать. А э, в том смысле, что а э, если я прыгаю, то мне же нужно допрыгнуть до определённой точки, значит, я должна рассчитать э силы свои, правильно? То есть любое действие, действие требует э, предвидение того, какие будут последствия, если так пойду, будет так, а если так пойду, будет это. Так что это, конечно, мура. И не стоит ни в коем случае находиться в заблуждении, что животные а, там глупые и неумелые это взгляд для земхозяев. Это, разумеется, не так. Но ни у кого из них, вы мне, конечно, можете за руку схватить и сказать, что а, откуда вы знаете, и мне нечем будет трыть. А почти Ни у кого из них нет э, системы языковой такой, как у нас. Ни у кого нет никакой грамматики. Не в том смысле, что творительный падеж, а в том смысле, что правила игры, правил обращения с этими сигналами. Но на эту тему у нас будет отдельная лекция. Я просто не хочу сейчас сюда заезжать. Человеческая языковая способность уникальна. И эта способность, а, э, вычислительная, у нас нет других э, кандидатур. А так вот, если попросту выражаться, на то, что могло бы делаться в мозгу, кроме как математические процедуры. Ну просто, ну нет ничего другого, что мы могли бы туда подсунуть. Мозг занимается, э, вычислениями. Не в смысле 5+3, разумеется, а в смысле computation в высоком э э значении этого слова. Там происходит математика. Ничего другого там не происходит. К сожалению, вообще готовьтесь к тому, что всё будет пессимистично. То есть я вот говорю, я бы говорила с лживой улыбкой, да, но при этом пессимистично. И так, да, да. А вwidetilde Moscow, если в кинематике можете я совсем по-профански вопрос задать. Но а почему тогда действующая динамика не слаба? А это не так. Нет, это это не про то. Э это математика не в том, что мы смысле... О, вопросец, я вам скажу. Фокус в том, что то, что умеет делать наш мозг, и то, что умеем делать мы, владельцы, как мы думаем, нашего мозга, это две совершенно разные истории. Мозг в любом случае сложнее нас вообще в 13 миллиардов, триллионов раз. Мы понятия не имеем о том, что там делается. Он делает что-то, чего мы не знаем. Мы именно очень хотим узнать. Как это математика идёт, мы понятия не имеем. Поэтому ваш вопрос не на... про другое. Ваш ваш вопрос про способности человека к какой-то деятельности, а мой разговор про то, как мозг умудряется вообще справиться с миром, как он как он умудряется думать, как он умудряется справляться с сенсорными сигналами, которые на него поступают, их обрабатывать, отличать их друг от друга. Вот о чём разговор. Так что это к индивидуальным способностям не имеет отношения, это это другое дело. Так вот, но обеда заключается в том, что, э, как говорят, умные ИИ, не, не все умные, как вы понимаете. А э, умные из специалистов по искусственному интеллекту, то есть люди, которые как некоторое время назад ещё была такая надежда на то, что можно будет конструировать, значит, какой-то там замечательный прибор, назовём его условно компьютер, который повтор, будет делать то же, что делает человеческий мозг. Вот сразу хочу, э, энтузиазм потушить, никогда не будет сделан такой прибор. Никогда. Не ни, ни в этом тысячелетии, не в следующем, вообще никогда. Потому что для того, чтобы такой прибор заработал, в него должна быть вложена вся информация о мире, которую мы сами не знаем. Поэтому спокойно и тихо. Так, творение было. Успокоились. <смех> да. Что он там делает? Вот что знаем, то расскажем. Так вот наиболее умные из этих искусственных интеллектчиков, они говорят, да, разумеется, мозг занимается вычислениями, Но похоже на то, что это какая-то вообще другая математика. У меня мозгов не хватает на то, чтобы такие вещи придумывать, я пересказываю. Это, это не моя специальность, и я пересказываю. Но они-то знают, о чем говорят. И подтверждают это, например, следующим. Современные компьютеры, как меня далеко не слово, однако, от антропогенеза, я думаю... Ну, терпите, вот я докликции читаю, вот ужасно. Я бы на месте терпицкой меня уволила, я даже прошусь. Но... Она не пускает, говорит, она. Ну так же нормально, что не должен так читать лекцию, да? Вот она такая должна читать лекцию. Он должен взять книжку. Я когда училась на первом Хотите курсе, я не буду называть, это старушка ещё работает здесь. <свят> Нет, она, да, она брала книжку. Я её не забуду никогда. Вот такая. Я помню, она жёлтая. Знаете, вот Велиру да, Дебилы. Они книжки помнят не по названиям, а по цвету. Это я. Она была желтая, вот такая, вот такой толщины, прямо скажем, небольшой. Называлось это введение в германскую филологию Филология. или что-то в этом духе. Ну, конечно. Вот. И она делала следующий образ. Она приходила в огромный зал, значит, битком набитый, да, открывала её и просто читала. И я тогда ещё думала: "Господи, милосердный Боже. Вот, разумеется, наверное, что если мы в университет поступили, то читать-то мы умеем. Может, мы, мы не понимаем, что читаем, а другое дело, но, но буквы-то я умею складывать или нет?" И она, значит, просто строчку за строчкой перелистывает. Даже за неделю вид, что она не читает, она откровенно читала. Вот это настоящий профессор. Ну так вот, вот я что говорю. Всё-таки вернёмся к этим к этой математике. А современные суперкомпьютеры, которые, как мы знаем, Япония э делает вообще каждый день. И раз в полгода, если не сказать чаще, их мощность и скорость удваивается, если не утраивается. То есть ты только суп съел, а ко второму этот компьютер уже считает не там не 3 триллиона операций в секунду, а уже 6. Э, рассказ к чему? К тому, что скорости, которые сейчас в компьютерной технике, превышают скорости проведения э, сигнала по нервным путям в огромное количество раз. То есть они нас обыграли уже по полной программе, и никаких надежд на то, что эту линию мы сможем э, как-то выровнять, у нас нет. А толку? А что толку, я спрошу? Этот компьютер хоть что-нибудь придумал сам? Сосчитать, да. Это на самом деле не хочу никого обидеть, но, э, на самом деле это способность, которой обладают, э, медицинские некоторые диагнозы. Вот. Есть определённые. Есть, не, вы не друг с тобой. То есть она можно и с этой точки зрения, но я не к этому клоню. А, э, есть болезни, э, скажем, Дауна некоторые. Есть болезни, при которых, э, у человека, ну, не именно у Даунов, у Даунов это я сейчас неправильно тот дела. Ну есть э, ситуация, когда люди, которые абсолютно не не годны ни к чему, их интеллектуальный уровень вообще не от шкалы даже, в которую он может попасть, то есть он чрезвычайно низкий. Слава. И при, да, и при этом они Лесаван, могут а это который я сам рассказывал. Ну, например, ну и там много разных не, раз, раз, раз, раз, не, не только. И, и при это этом они могут действие. делать, у них, например, может быть феноменальная память или они могут э, делать автоматически много разных довольно сложных операций. При этом они их реально не понимают вообще. И, э, разумеется, ни, никакого хоть сколько-нибудь вообще разумную задачу, задачу не в высоком смысле, а в простом смысле, они решить не могут. Они они не способны ни к чему. Так вот, э, я это привожу как пример к тому, что ну и что, вот эти эти штуки умеют чрезвычайно быстро считать. Вспомним э, печальную историю с э, чемпионом мира по шахматам Каспаровым. Помните, э, я не знаю, в том или нет, когда он проиграл а, э, да, этому Deep Blue, этой машине. И тогда же человечество, значит, содрогнулось и впало на некоторое время, к счастью, человечество очень отходчиво. Оно впало, хотя глубоко достаточно, потому что он, значит, нашего лучшего переиграл. И тогда я тоже думала, а чего они, собственно, они А ничего не так расстраиваться, потому что, скажем, если мы пойдём в, в гавань, да, и вы видите, там стоит кран, который своей рукой металлической поднимает какую-нибудь штуку, которая весит 25 тонн. Вы что расстраиваетесь по поводу того, что вы не можете эту штуку поднять 25 тонн рукой, а он он может. Ну, в ответ на это я естественно слышала справедливой, э, справедливую реакцию, что да, ну а это мост, мост. Рука бокс не с рукой. А вот мозг мол, ну, лучшее, что мы имеем. И тут такая беда. Но вспомним также, что говорил и писал Каспаров после того, как он вышел из шока. Из обморока, так сказать, вышел и стал говорить и и писать, анализировать эту ситуацию все стали. И анализ сводился вот к чему? Это хотя и лапшу я нанашиваю, что ли, но лапша имеет отношение к делу. В смысле, она, ну, она съедобна. Он что стал говорить? Он стал говорить: "Во-первых, Этот Deep Blue был натаскан конкретно на меня. Это правда? Этот компьютер был научен играть с конкретным игроком. По имени Каспарова. Во-вторых, то есть он знал всё, что этот Каспаров вообще э, делал, когда бы то ни было. Во-вторых, его память непостижима, ни с какой человеческой памятью. И Каспаров ещё до этого матча просил, но ему было отказано то бы мы разрешили взять дополнительный компьютер, который не будет играть, конечно, иначе это катастрофа. А который будет помнить партии. Э этот диблюто это зараза. Он же помнил вообще всё, что когда-либо кто-либо сыграл. Кто это есть такой человек, что ему такой мозг? Мозга, естественно, нет. Потому что даже если вдруг это какой-то какой-то феноменальный мозг и у него там это всё лежит, то ему зато не вынуть это оттуда. То есть мало ли что я там помню. Вы пойдёте в ли Значит, надо бы знать. Типа, пойди из леки, да, утром просыпаешься и ты всё знаешь. О чём нам это говорит? Это говорит нам о подвластии мозга. Потому что если я утром проснулась и знаю, значит, я знала вчера. Я не учила ночью ничего. Где это было, ты я хочу знать. Вот. Знаю человек. А ему не разрешили взять эту штуку для добавления в свои памяти и он проиграл эту историю. Вот я к чему веду. К тому, что когда речь идёт о переборе, о пер... просто о, о счёте, о переборе вариантов, то мы проиграли навсегда. Забудьте думать. Речи нет о том, чтобы мы выигрывали у компьютеров хоть что-нибудь. Не в смысле игры уже, а по сути дела, это безнадёжное дело. Но тот же Каспаров говорил: "Достаточно мне было сделать один ход" Но ну, не то, чтобы провальный, конечно, никто не будет провальный ход делать. Но такой ход, которым не ходят чемпионы мира, а которым ходят, ну, перворазрядники. То есть так себе ход. Он не то чтобы неправильный, но асы так не играют. Как это железяка сгорела бы от ужаса. Mm -hmm. Потому что так мы так не договаривались. Мы договаривались, что мы с чемпионом мира играем, а он играет как э ученик третьего класса очень пособный. Да? Мы так То есть любое выпадение из алгоритма влечёт за собой коллапс. Что делать, поэтому, когда речь идёт о компуташн, вот в том смысле, как как я вам ответила, то безнадёжное дело. Это никогда мы не сможем ни догнать и ни... да и не зачем нам догонять. Но когда речь идёт о креативности, о создании чего-нибудь нового, то тут мы сталкиваемся с тем, что вот эти искусственные интеллектчики и говорят, называют каким-то иным типом операций. Мозг, ясно, что это computation там. Но как происходит это computation? Есть там синусы, косинусы? Я вот такую страшную вещь сейчас говорю. Или это вообще какая-то другая математика? Если упаси Господь, это вообще какая-то другая математика? Тогда вообще души зли. Это значит, что наше представление о мире целиком неправильное, потому что они все базируются на математике. И нам кажется... Весь мир считает, что математика одна, её Васко Придумал. Правильно? Математика одна: 1 2 3 4 5. А а тут э, мы не знаем, что это. Вот. Э и вот вся эта махина, она умудряется, э, справляться с языком и без этой махины справиться за секунду было бы нельзя. И, а, э, как я уже сказала, вы, конечно, можете меня щипать и говорить: "Откуда вы знаете, что у животных нет э грамматики?" а, то есть, в синтаксисе какого-нибудь порядка, то, э, я могу только сказать, у нас нет свидетельств этого, никто никогда не видел, ни, никто никогда не открыт. Сигналы животных описаны замечательно. Это не значит, что нечего описывать, описывать миллионы раз больше, чем описано, но то, что описано, э, мы знаем только номенкла по нашему полилингвистический, скажем, словарь. Про словарь мы знаем. Вот собачка, там у неё, скажем, я случайно что называю. Просто придумала я называю. Скажем, 20 сигналов. Ну вот 20 и всё, и точка. Вот уже больше нету. Сколько есть, столько есть. Мы один новый не появляется, а ну что ещё важнее, что ни один из них не раскладывается ни на что другое. А у нас, между прочим, есть фонемы, которые вкладываются в морфемы, которые вкладываются в слова, которые вкладываются в, в, в фразы, которые вкладываются в тексты. Я сама участвовала в работе, э, если будет время, может быть, потом расскажу, даже картинки покажу по анализу сигналов обезьян. И э, у нас была гипотетическая идея, а э, попробовать найти там что-нибудь вроде протофальнем или что-нибудь. То есть состоит они из кусочков. Есть ли что-нибудь, творю этот лай или визг или стон. Этот стон у них песни зовётся. Вот он он состоит из чего-нибудь. Или это гештальт такой вот неразрубаемый. Ну, а самчи мы ничего не нашли, и у нас ничего не вышло. Может быть, а где-то год назад мне один мой коллега и приятель сказал, а мы с ним всё время ругаемся на тему язык он отдельный или он примерно такой, как в животных, только посложнее. И он мне говорит: "А между прочим, у канарей у них четыре ноты, и все этих четырёх нот вот, они создают всё, что они создают. Четыре ноты это как раз и есть четыре фальгена". И думал, что я был брака попал. Такой напал. Ну вот. Так вот, мы должны найти, у которого есть язык. А как это найти, учитывая, что, разумеется, никаких ничего нет, кроме костей, ничего нет. Ни, не это и когда не будет никаких свидетельств этого. Значит, мы можем исходить только из анатомии. И, да, и а мы можем исходить из э, окружения, в котором это существо находится. Поэтому это принципиально междисциплинарная история. В неё участвуют геологи, которые скажут, в каком слое почв это лежит, и, соответственно, так датируется. В ней, конечно, должны участвовать всякие химики, физики, конечно, генетики, конечно, археологи, без них вообще шагу не шагу не, потому что только они скажут, что вокруг валяется, там камешки разные валяются, так это камешки или это орудие труда? А если это орудие труда, то что требовалось, вот есть такая интересная область науки, называется экспериментальная археология, в воспроизведение вот для того, чтобы сделать это орудие труда, что нужно было сделать? Просто отколоть или отколоть, обжечь, обтесать, ещё раз отколоть? Вот. Ну вот они знают, это я этого ничего не знаю, они знают. Поэтому если они, например, это я им просто показываю, как как такая история раскручивается. Если, к примеру, археологи говорят: "Вот то, что здесь лежит это орудие труда, скорее всего, такого-то возраста" потому что мы знаем по другим вещам, что это делалось тогда-то. И для изготовления этих орудий нужно было, скажем, пять операций. Сначала это, потом это, потом это, потом это. А если мы плюс к этому еще видим, не буду сейчас описывать, потому что дальше мы совсем далеко уйдем, но в свое время опишу. А, если мы еще видим подходящую анатомию этого существа, знаете, какой мы можем прыжок сделать совершенно феерический? Мы можем сказать, у него мог быть синтаксис. Потому что если он был способен планировать операции вот эти, сначала это сделаю, потом это, потом это. И если у нас ещё есть свидетельства того, что он это каким-то образом объяснял с родычем, не обязательно вот так, как-то иначе, но мог объяснить. И это делалось из поколения в поколение. У нас есть большие подозрения, что был язык. Дальше начинается неприятность. А именно какой язык? Не в смысле английский, украинский, а в смысле э, жестовые или э или акустические. То есть и это отдельная история, про неё сейчас не будем говорить. В общем, мы должны найти такого, у которого язык. Сразу хочу успокоить граждан, тех, кто не знает, то что это недавно выяснилось, неандертальцы, слышали слово такое? Mm -hmm. Вот они нам э были продек. Недавно. Но, госпожа Касаоса Милостив, А не нам родственники больше абсолютно, хоть это приятно. Да, вот это генетики указали, да. Это это линия тупиковая оказалась. Из гнеандертальцев никто не получился. Они тут же из-за сами по себе не, не доживя. И до да, великолепных, так сказать. Но, а я хочу сказать, что это сама по себе история, надо сказать, интригующая. Я вот про неё думала и, и как-то жутковато, вообще мороз по коже идёт. Потому что известно, что неандертарцы жили одновременно с уже людьми. В одно и то же время. Вот теперь представьте себе, что вот есть кошка и некая еще недокошка. Я не знаю, как вам, но да. я бы такой сон увидеть не хотела. То есть вот есть как бы уже собаки и еще не вполне собаки. Это кто такие? Вот там была такая ситуация, то есть одновременно существовало два сосуществовала на одной территории и в одно и то же время, да, два гаменидных, две гаменидных линии. То есть те, кто уже люди, и те, кто ещё не люди. Про них известно, хотя у Маник было, как они это выяснили, честно говоря, вряд ли там кто со свечей стоял и занраштыны наблюдал, что они а, не пересекались биологически, что что у них не они не вступали в сексуальный контакт эти две линии. Я не знаю, откуда они это узнали. Просто не знаю. Ну это говорить только то, что мне знать мало. Но но если это действительно так, то из этого следует, что они осознавали друг друга как э как разные биологические виды. Ну, осознавали я не имею в виду, э чувствовали, так mm -hmm. сказать, что вот с этими не надо. И э, э неоандертальцы находились, как пишут люди, которым вполне можно доверять, находились в отношениях с уже людьми а вот каких. Они воспринимались либо как что-то, это всё в стакавычках, либо как что-то вроде рабов, либо как что-то вроде высокого ранга домашних животных. То есть они были подчинённые отношения. Про нян адаптаций известно, что при них нет никаких, вот когда их откапывают, При них нет никаких а, артефактов, связанных с культурой, ничего ритуального, украшений, там каких-нибудь там ну, ну фигурок, может быть, там слишком сильно сказано, но ничего говорящего о символичном поведении. А у современных им людей уже есть и украшения и А вроде да. трудов у них были? Нет, не было. А Хорошо. это это тоже трудный вопрос, как определять. Но да, дай-ка я буду сейчас отвечать, да, потому что да. Далеко... да орудия да, труда, если интересно. в одном слове сказать, орудия труда, если их можно, если их называть орудиями труда. Есть у огромного количества видов животных. Это Энгельс наврал э, народу, про то, что обезьяна стала человеком, когда взяла в руки палку. Потому да. что палку в руки или в клюв, или ещё во что ни, в плешню. А э огромное количество звериного народа брало, берёт и брать будет. Смотрите иногда фильмы про, когда Кто-то из этих замечательных плавучих, то ли енот, то ли а? Калар, а который на на брюхе, это же сказка. Не знаю, как это, но был бы мы облести друг, если бы. Нет, он же плывёт на спине. А у него здесь какая-то штука, и он по ней камням, значит, колотит. Но это же сказочное дело. Равно как и разговор про то, что кто на ноги встанет, тот и человек. А как насчёт петуха? Цапли? Ну, <клыш> не говоря, э, Кингуру там и прочее. Куча народу стоит на двух ногах. Ты что? И порякол это разве? Вообще ничего. Так что дело не в этом. А де а дело в том, что по по этому роде труда это нужно опять да. же определять, какое, что и что имеется в виду, сделал ли использовал. Вот очень uh -huh. важный пункт. Я сделал его для определённой цели. И я или я использовал, да. э, журнале, что, да. что взял, так сказать, подру подручные средства. И получается, что у неоандертальцев его не было, но у современных им людям было. Да, у современных им людям было. И чтобы уж эту историю с неоандертальцами закончить, расскажу то, что клянусь, вот истинный крест. Сама сама читала. Если бы сама не читала, не поверила бы никогда, сказала бы дешёвая рутка. Но читала сама статью американскую. А как этот неоандертальцы нашли они? А это был даже год, известен 1858 год, американ- американские, немецкие скажем так, рабочие, они что-то копали в долине Неандр. По какой причине? Он называется Неандр-Долит. И копали они копали, и наткнулись на какие-то кости. И в отличие от русских рабочих, которые бы снесли эти кости на поморку, они в близлежащий университет отправились твердой поступью и отдали их туда. В университет стал их исследовать, и что выяснил? Крепко только на стуле взлетел. Значит, они его описывали, описывали, и описали его, назвав его «Монгольский казак». И вот казак монголь. Со сложной у нас, как судьбой непростой. Они как-то и судьбой его вымочили. А судьба его окажется была такая, что он гнал, заметьте, Наполеона из Москвы, на его Наполеона и историческую родину, а по пути помёр. А что такое весь криненький-косиненький, так что с него взять, монгольский казак? А что у него роста мне вышло, ноги какие-то такие подозрительные. Приключил на лошади всё время стоял. Короче говоря, прошло некоторое время, пока наконец, значит, как-то до науга добралась до того, что это про дедушка наш. А а вот считали, что он монгольский казак. Чего только там про него не находили? При нём нашли не, не при нём и аналогичный казак как монгольский. При них нашли э э флейту. Я, наверное, есть фотография этой флейты тоже уморю, скажу. Значит, это, ну, условно, скажем, коровья кость, вот такая. И там три отверстия, вот, и если в неё там ноты написано, что на ней сыграть можно, то есть не они писали, а современные, а они, значит, её исследовали, как музыканты, так и акустики, и выяснили, что она строй определённый музыканты. Теперь я говорю, ведь эти штуки могли быть просто отверстием, уж прямо флейта. То есть она звучит, ну хорошо, раковина звучит, там много чего звучит трасник какой-нибудь там звучит. Что-то по не звучит. В общем, много мифов, короче говоря. Но сейчас нам это хоть бы хны, потому что они нам больше не родственники, баба Свозука были так известны раньше. Хорош, спасибо. Да. А ты же тебе школу тогда рассказывала. А вот это я не знала. Не знаю. Вы <свят> рассказывали. Думаю, что то же самое, откуда они могут знать? Ведь это же а вот во всяком случае вот та история, которую я рассказала, её просто очень мало человек знает, потому что нужно было прочесть конкретную статью. У меня есть она, кстати, я могу даже можно, да, мне её надо только вырезать из э, хлама. Вот когда вырежу, то можно сделать ксерокс. А mm -hmm. вот, а что касается э генетики, то это вообще недавнее, это там года 2 этой истории. И я вас уверяю в школу Мне приходят такие новые сведения. Это это самое минимальное, что я могу сказать. Угу. Я в школе прямо, скажем, давно училась, но я не знаю, что квантовая физика проводы проходит да. в школе? Конечно. Нет. Нет, я я серьёзно говорю. Да. А да. а? Просматривают двезы в школе. Да. Ну, вот уже неплохо. День. Все, а? А? Зачем? Зачем? Нет, всё. А? С начала. С начала? Нет, хоть что-то. А да. так же вы вы же понимаете, школа очень рутинна. Она даёт много вещей. Может, это и неплохо, потому что всё-таки надо какие-то базовые Знания отдавать. Но она преподает много вещей, которые уже перекрыты другими э, данными. Ну, скажем, если к лингвистике подаете, то это школьная грамматика, которую несчастные дети проходят. Но она вообще какое-нибудь отношение к жизни имеет, ведь никакого. Ее как Бархударов с Крючковым, так сказать, придумали, так все и мучаются. Что, что они напридумали? Вот та-то и досада. Сколько этих спряжений в русском языке допёс да, их знает? Зависит от того, э, как подойдёшь. Один считает, что восемь, или там девять, другой считает, что 13. Можно иначе посчитать, и так получится. А ребёночек, ну это же зависит от того, как считать будешь, да? Или нет? А как оно на самом деле? Вот про это наш курс. Как оно на самом деле? Известно только тут. Но толку никакого, потому что оно не сообщает. Оно само справляется, как мы видим. Мы же говорим, Говорят, в том числе и люди, которые никогда ни в какой школе не учились. Мозг справляется с этим кошмаром. Как он справляется? Он точно ничего не слышал про творительный падеж. Я вас уверяю. И ребёнку никто никогда маленькому не говорил: "Как доберёшься до родителя, на уходежение забудь, пожалуйста, вот такое окончание". Нет ведь? Он он каким-то образом делает это сам. Каким образом он делает? Если бы нам удалось узнать, что в мозгах у нас делается, Наша жизнь была бы просто красота. И тогда бы мы понимали вообще, что делается в мире. Но он не раскрывает. Даже если вы вскроете череп, начиная с адизма, белой, да, открыли, смотрим, видим грецкий орех крупного размера, мерзкий слизкий. Жилочки всякие, сосудики отвратительные. Вот, и даже если вы его на тонко, тоненьким ножичком, желательно, у живого, нарежете, да, вот так, на... По научным выражаясь, на микротоме на, нарубите на тонкие пластиночки, будете вы рассматривать во всех имеющихся приборах. То точно вас уверяю, вы не найдёте там ни дий причастные, ни творительных побежей, ни алгоритмов никаких не будет видно, ни альфа, ни бета, ничего там этого нет. Он не говорит, как он устроен. Вот в чём беда. Если бы сказал, тогда учебники для школы и для университетов были бы совсем другие. Не надо было бы проходить через это. Так всякий бы хотел написать. Только как написать? На что мы жалуемся? Я все время выкрикивала одно и то же. Все говорят, ой, грамматика там русского языка очень плохо написана. Там грамматика английского языка плохо написана. К кому, если не секрет, поступает эта жалоба? К кому она направлена? Вы сами писали или нет? Сами писали, сами плохо написали. Кому жалуетесь? Ответ на это, я как мог, так написал. Потому что я иначе не умею. Это да. Вот с этим деваться не будем. Ну ладно, всё уже. А наследственная информация у нас хранится, то есть у нас и вообще, о всех хранится в молекуле ДНК. Вы, наверное, знаете, что это такое. И она представляет собой текст, который может быть рассмотрен как текст даже в лингвистическом смысле. Потому что В нём буквами служат молекулы нуклеотиды. Можете эти слова страшно не писать? Ну букв этих четыре. Всего лишь. Аденин, гуанин, цитозин и тимин. Четыре буквы. Из этих четырёх букв а э э, написан текст, который содержит всю информацию обо всём. Сложность этого текста запредельна. Хотя говорят о расшифрованном геноме человека, но тут у меня просто знаний не хватает. Ну я не представляю, себе, как он может расшифровать. А мы просто не можем. Но это не э не моего как бы ума дело. Конечно, они очень многого достигли, но они это лучшие лаборатории мира, лучшие мозги мира, финансируемые фантастическим образом э во всех крупных странах. На это сборы денег кинуты на нашу расшифровку. И вот последовательность таких букв в молекуле ДНК определяет множество биологических признаков человека: цвет глаз, кожи, группу крови, расположенность к навроту устойчивость к определённым болезням, особенности интеллекта, особенности поведения. Она кодирует даже какие-то вещи, которые вообще непонятно зачем кодировать, а именно, например, любовь к каким-то позам. Это видно у маленьких детей, которые у меня просто есть конкретный пример, который только начинаю, скажем, ходить, и остановившись, они, э, я знаю, конкретный ребёнок, он как-то так вот ногу как-то поворачивал, ага. как-то вот так вставал. И так вставал его отец, и его дед. Вот я спрашиваю: "Что геномом заняться больше нечем?" Ещё есть ужасней примеры. А это, э, близкий пример. А и, и биологически это не может быть объяснено вообще, а другим способом я не понимаю, как это можно объяснить. Значит, скажем, страсть на любовь к географическим картам или к стеклянным всяким штучкам. С моим конкретным сыном такая вещь была. А э-э ко всяким ретортам и всяким штукам. Никто в нашей семье больше этим не увлекался. Увлекался этим его прадед, которого он видел пошли не раз, когда ему было 6 месяцев. То есть он этого не мог э воспринимает его что